Глава седьмая В первый момент, когда Олеся очнулась, в пещере было темно. Только одно пятно света и какой-то силуэт в лучах. Она стала вглядываться. Это был мужчина, но он как будто светился и был похож на ангела. Или на демона. Ей еще показалось странным, она же вроде должна была домой лететь сейчас. Сначала думала сон. Оказалось, не Сон. Когда мужчина навис на дне и придавил своим телом, вот тогда стало не по-детски страшно. Пока она мучительно соображала, как такое могло случиться, он нахмурился и коснулся ее груди. Она вся сжалась в панике, а он сказал. «Теперь понимаешь? Если понимаешь, кивни». Олеся кивнула, ловя настороженным взглядом каждое его движение, но мужчина не трогал ее, не причинял боли. Наоборот, он чуть отодвинулся, давая ей больше свободы. И она невольно зависла, разглядывая его. Потому что он был слишком красив. Невообразимо. Ты была ранена, тебе пока нельзя двигаться, поняла? Ранена? Но что произошло? Она хотела спросить, но он не дал, сказал. «Все, потом мне надо отойти. Я скоро вернусь, а ты лежи тихо и не шевелись». И ушел. А она осталась в этом каменном мешке одна. Велел не шевелиться. Но ведь Олеся уже хорошо себя чувствовала, так что она села и стала осматриваться. Провела рукой по лбу, что-то липкое, на пальцах была кровь. Наверное, она все-таки не верила до конца и только увидев кровь поняла, что все серьезно. Ранена. Однако сейчас у нее ничего не болело, она тихонько ощупала себя что же все таки произошло олеся все ясно помнила как садилась в самолет был рейс на москву в каире первая пересадка подали самолет местных авиалиний что произошло захват террористы ее похитили тот мужчина он ее спас черт почему она ничего не помнит я еще раз обвела все взглядом Присмотрелась к тому, на чем сидела. Это была мужская одежда. Олеся подняла широкую черную рубаху и поднесла ее к глазам. Запах. Его запах. У нее слегка закружилась голова. Все-таки надо было его расспросить. Но он велел сидеть тихо и не шевелиться. Она затихла и стала ждать момент его возвращения Олеся прозевала, но когда поняла, что он здесь, от радости и смущения сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мужчина подошел к ней вплотную, коснулся ладонями ее шеи и застыл, как будто прислушивался к чему-то. Совсем близко. У нее дыхание сбилось, сердце ухнуло куда-то. А он удовлетворенно кивнул и отстранился. Хорошо. И тут же снова велел знаком молчать. А сам стал осматривать в пещере, как будто искал что-то. Выходил, заходил снова, потом проговорил. «Потерпи немного, скоро принесут тебе еду и воду», и он остановился на ней взглядом. «Тебе надо помыться, я отведу, но позже». Снова вышел, оставив ее в полном смущении представлять, что же будет дальше. Конечно, в голову лезло столько мыслей. Как она сюда попала, что теперь будет? Но почему-то спокойная уверенность мужчины передалась ей. Раз он с ней, значит все будет хорошо? Надо просто подождать. Все изменилось, когда появились какие-то мужчины в темной одежде с закрытыми лицами и привели с собой первую партию раненых. Олеся узнала людей, летевших с ней в одном самолете. В первый момент стало жутко. Неужели их все-таки захватили террористы? Потом поняла из разговоров, что самолет разбился, а их спасли. Говорили еще что-то про драконов, землетрясения и другой мир. Она просто не знала, чему верить. Но он был там, и это давало чувство безопасности. А в пещере стало тесно. Мужчины в черном приводили и уводили куда-то людей, устраивали. И он был вместе с ними. Не нравилось ей, что у всех у них лица закрыты. И черная одежда, на которой она сидела, тоже наводила на разные мысли. Олеся старалась не спешить с выводами, ждала ей ведь обещали все объяснить. Наконец, всех разместили. Он подошел к ней, присел на корточки, коснулся тыльной стороной щеки и спросил: Как ты? смотрел на нее пристально. Она уже собиралась ответить, но тут в пещере внезапно появились еще двое прямо ниоткуда появились высокий мужчина весь в черном такое строгое красивое лицо гордое и с ним женщина он сразу обернулся и вскинул руку приказывая ей молчать а сам встал на ноги и пошел к женщине с кроваво красными волосами Олеся нахмурилась она еще смотрела мужчине вслед когда подошли девушки шок немного прошел и все пострадавшие почувствовали себя в относительной безопасности. Правда, говорили шепотом. Все-таки страшно. Олеся, ты как? Мы думали, все, тебя больше никогда не увидим. Да. Она наконец отвела взгляд от мускулистой спины и отреагировала. А я тут. Меня спасли. Ой, и нас тоже. Здесь были Аня, Марина, Тамара и Наташа. С ними Олеся познакомилась в этом туре. Они все с одного предприятия: двое из бухгалтерии, одна из планового и одна из отдела продаж все молодые холостые. Поехали группой, и с ними еще главбух их Ирина Геннадьевна. Она с дочкой была, с мариной Отдохнуть решили. А вышло, как вышло. Но главное, они все живы. Лезть, там такое творилось, лезь, такое! зашептала Аня, озираясь по сторонам. Самолет упал, мы думали всем кранты у нее голос задрожал а по щекам покатились крупные слезы другие девушки тоже затряслись и закивали олеся нахмурилась напрягая память а я ничего этого не помню проговорила тихо как в самолет садилась как взлетали а дальше ничего ой что ты пропустила самолет упал так страшно было но слава богу нас спасли вот только члены экипажа погибли а тебя не было мы все подумали что ты пропала вот значит как Она ведь думала, что одна такая. И слава богу, что все так обернулось. Просто жаль. В общем, неважно, что она думала, а ощущение собственной исключительности и волшебства исчезло, оставляя досаду. Олеся слушала и невольно провожала взглядом мужчину, который ее спас, а он сейчас стоял около той незнакомой женщины с красными волосами. «А это кто?» — спросила она, показывая на нее. «Это... это врач Лидия Александровна» она нам всем помощь оказывала почему то женщина врач не понравилась олесе никакой логики просто не понравилось и все я не помню ее сказала она а эти люди в черном кто и тут девушки так странно посмотрели на нее и марина сказала лесь тут такое дело в общем мы в другом мире как это в другом спросила она а вот так тут знаешь драконы мы видели своими глазами глаза у марины сделались большие и круглые и в них плескался суеверный ужас а вот эти в черном они проводники все это так бредово звучало наверное все таки последствия стресса не выветрились а врач откуда спросила олеся я не помню врача она тоже как мы попала олеся нахмурилась потому что она видела, как ее спаситель что-то говорит этой красноволосой, а рядом с ней тот строгий красавец в черной одежде. Мужчины были похожи на двух оленей, которые вот-вот подерутся. В этот момент к ним подошел еще один тип в черном, что-то сказал, и все они втроем отошли. А женщина осталась. И тут Олеся смогла ее рассмотреть. Кожа белая, веснушки, яркие, серые, синевые глаза. Только есть хорошего, что волосы красные. «Хотелось бы знать, чем она тут волосы будет красить», — мстительно подумала Олеся. «А где Ирина Геннадьевна?» — спросила она у девочек. «Где Марьяна?» «Ой, ты же не знаешь, они с первой партии ушли». «Как ушли? Куда?» «Порталом ушли. Их такой мужчина забрал тоже в черном. Мы следом должны были, а потом случилось землетрясение, и мы застряли». «Порталом? Застряли? Час от часу не легче». Девушки примолкли, потому что стресс стрессом и эйфория после спасения. осознание-то все равно просачивается. Ей тогда становится страшно. Они сбились в кучку, прижавшись друг к другу, и затихли. В этот момент к ним неожиданно подошли двое. Рослые, широкоплечий, один прямо весь, широкий такой, оба в черном, лица замотаны. Встали рядом. Невольно жутко стало. Чего им надо? Но тот, который широкий, отвел край черного платка от лица и сказал: Я Урган -кар. такой симпатичный уволень. Светлые волосы, глаза светло карие и хитроватые и улыбка в пол лица. Девушки тут же на него уставились, а он показал на парня рядом и проговорил А это Садхан». И тут второй тоже убрал край платка. Парень оказался настолько красив, что девушки просто замерли. Сочёное лицо, зеленоватое, как у хищника, глаза. «Не хотите умыться? Мы вас проводим!» «Мы?» — промямлила Аня. «Да!» Девушки ушли с ними, а Олеся осталась, выискивая взглядом того, кто ее спас. Он обещал принести ей воду, она готова была подождать. На самом деле совсем другие мысли роились в ее голове. Наверное, потому и не заметила, как к ней подошли. Отреагировала, только когда у самого уха услышала негромкий голос. «Не смотри в его сторону. Это плохой парень». Олеся резко обернулась, вздрогнув от неожиданности. Рядом стоял мужчина, тоже в черном, представился. Бранвенланд склонился к ней и отвел платок от лица. «Красивый, постарше тех двоих. Он был похож на спецназовца». Острый взгляд, движения скупые, выверенные, точные. «А вы хороший?» — спросила она. Физиономия каменная, только уголок рта чуть дернулся в усмешке. «Нет, я плохой», — неспешно проговорил тот. «Но я могу быть плохим только для тебя». Самоуверенный и наглый. «Здесь есть источник с купелью, сможешь помыться, проводить тебя». Неизвестно, что бы она сказала в ответ и куда послала, но в это время появился тот, кого она ждала. ее спаситель. И направился он прямиком к этой докторше с красными волосами. Олеся немедленно повернулась к этому бранвану. «Где вы, говорите, источник?» Пойдем, я провожу». Краем глаза она видела, как тот другой проводил ее взглядом. Именно потому с этим Бранвеном и ушла. Увидеть здесь Джейдека, да еще с какой-то девушкой, было сюрпризом и не самым приятным. Хоть Лида и не желала себе в этом признаться, настроение испортилось. А рядом с ней стоял Аэт. До сих пор она не могла отделаться от идиотского ощущения, что она мешок с картошкой. Потому что он очень своеобразно переносил ее сюда, просто ухватил за руки и вывернул как репку. Только что была там и вот уже здесь. Хотелось на него вызвериться и сказать, чтобы никогда так не делал. Однако, увидев, как Джейдек любезничает с девушкой, она повернулась к Эду и вежливо сказала. «Благодарю вас», — Аэд кивнул. «Не за что». Однако в этот момент Джейдеку вздумалось к ним подойти. Аэд сразу же напрягся и уставился на него. Все-таки он безбожно красив, этот Джейдек. Чтобы не тарачиться на его голую грудь и шикарный пресс, Лида стала разглядывать стены. Но поздно он уже стоял прямо перед ней. Произнес своим сексуальным голосом. Лидия и галантно поклонился, тряхнув длинными черными волосами. Смотреть на него было опасно. Лида решила перейти к делу. Кто эта девушка, ее не было среди больных. «Одна из потерпевших», — ответил он. «У нее была сломана шея, я сам ее лечил». «Хм, сам лечил. Очень интересно». Лида невольно отметила про себя, каким ревнивым взглядом следит за ним эта самая девушка. Стало неприятно. «Столько талантов!» «Ты, оказывается, лечить умеешь, не только убивать и калечить!» Язвительно заметил Аэт. «О да, подколоть, копнуть, напомнить, что он мировое зло!» «Конечно!» Джейдок перевел взгляд на повелителя и проговорил «Я умею», потому что в отличие от Аэда умел многое. Тот аж позеленел. Подался вперед, глаза метнули молнии. А Джейдок усмехнулся, всем своим видом показывая «Давай, повелитель, вызови меня на поединок. Слабо». Однако в этот момент к ним подошел один из проводников и сообщил, что в пещере есть купель, может сойти за зеркало. Это сразу отмело все споры. Найти зеркало — это выход. Купель там была, а вот как превратить ее в зеркало, если вода никак не откликалась? У джидака возникла одна идея. И пока Аэт возился с зеркалом, и так и сяк пытаясь оживить его, он сходил за иномерянкой. Это был первый раз, когда он приблизился к женщине наедине. Он жадно вглядывался. Вблизи она казалась еще интереснее. У нее действительно волосы красные, как кровь и серые и синевые глаза. И очень светлая кожа, вся усеянная золотистыми крапинками. Ему нравилось. Необычно. Однако сейчас было важно другое. Джеддек склонился к ней и проговорил. «Лидия, есть кое-что?» Тебе надо на это посмотреть. Она казалась обескураженной, однако сразу согласилась и поднялась на ноги. Да, конечно, куда идти. Хотя он видел, что она устала. И вообще Джейдок видел, какую работу она проделала. Необычно. Он отступил чуть в сторону. Следуй за мной. Потом шел рядом и прислушивался к ощущениям. Так близко, еще немного, и он мог бы коснуться ее, но не хотел смутить. Женщина и так дичилась. Алида не могла отделаться от ощущения, что от его голоса бегут мурашки по коже. И вообще, она уже поняла, что опасно так близко рядом с этим мужчиной находиться. Потому что от него как будто исходят какие-то незримые магнитные волны, притягивают. Не говоря уже о том, что он просто великолепно самоуверенный, и красив, как черт, Опытный сердцеэт. И это ей не нравилось. Достаточно было взглянуть на ту девицу, которую он, как бы это сказать, вылечил. Голову вскружил точно. Кстати, надо было бы спросить, что с ней было и как именно он ее лечил. В общем, пока они прошли то небольшое расстояние, Лидия уже злилась. Потому что вот она, мужская порода во всей красе. Не то чтобы она смотрела на всех этих проводников собственническим взглядом, но все же хотелось бы знать, где сейчас Аэт. Тоже, небось, уже выбрал себе девочку из приезжих и лапшу ей на уши вешает. Они неожиданно пришли. Аэт обнаружился в одном из залов этой пещеры. Стоял у естественной каменной чаши, в которую быстрыми капельками стекала вода с выступа на стене. Чаша была где-то с метр в диаметре неправильной формы. В воде подрагивало отражение магического светляка, висевшего под потолком. Увидев их, Аэд обжег ее каким-то странным взглядом. Леда уже поняла, что у этих двоих какие-то личные счеты. чему сразу же нашлось подтверждение. Джедак подошел к чаше и обернулся к ней со словами. «Лидия, тебе надо на это посмотреть». Не успел он это сказать и вмешался, Аэд, сказал, как отрезал. С твоего позволения я все объясню сам. А тот презрительно дернул уголком рта и отвесил ему шутовской поклон. Разумеется, повелитель. Но даже не сдвинулся с места. А Эд сверкнул на него бешеным взглядом, повел плечами и сделал шаг вперед. «Лидия, я прошу вас посмотреть в зеркало истины», — проговорил он. «Зеркало? Но никакого зеркала Лида там не видела». «Да, прошу вас, подойдите к купели». «Зачем?» Он устало потер переносицу, оглянувшись на чашу с водой. «Прошу, вы должны заглянуть в воду». «Хорошо», — сказала она, пожимая плечами, и подошла к чаше с водой. Со стены в купель вливался по капельке тоненький ручеёк, и от этого на поверхности была постоянная мелкая рябь. Звук стекающей воды полумрак. «Видите что-нибудь?» она покачала головой и подумала что здесь вообще можно увидеть лидия прошу вас постарайтесь вы можете увидеть в нем свое будущее проговорил аэд а потом шумно выдохнул словно собирался силами и добавил во всяком случае вашей предшественнице это удалось предшественница странно прозвучало надо узнать поподробнее но потом что удалось спросила лида «Объясните конкретно, потому что я не вижу здесь ничего, кроме воды». Очевидно, вопрос оказался сложным, потому что Аэд прокашлялся и ответил не сразу. «В прошлый раз Снежана смогла увидеть будущее и... впустила в наш мир кое-кого». Джедек при этих словах презрительно ухмыльнулся, сложив на мускулистой груди руки. «Она открыла новый путь. Может быть, вам удастся тоже, потому что после того взрыва зеркало молчит». «Грань непроницаема, мы здесь отсечены». «Хорошо, но я...» Лида хотела сказать, что ничего не видит, однако в глубине воды под рябью стала формироваться какая-то картина. Она замерла, впившись в это взглядом, а мужчины рядом подались вперед и затихли. Сначала клубилось что-то, мелькали лица, рты. Движение, резкое и одновременно смазанное. И вдруг, как будто встала перед глазами непроходимая стена до небес. И ужас безысходности, а сзади опасность. Она подкрадывается, наступает. Течет затопленными водой подземными ходами. Ей навстречу рвется черный огонь. Голубой, юркий водяной змей с плавниками-крыльями уходит в воду. Дракон большой, красный. Дракон резал эту непроходимую стену живым алым огнем, а потом грудью бросился в прорыв. Алида вскрикнула, закрывая глаза рукой. Когда она их снова открыла, в зеркале не было уже ничего, просто вода рябь бежала по поверхности, внезапная усталость и ошеломление. Тишина повисла. Спустя какое-то время Аят сказал: "Во всяком случае, вам удалось". "Да". Лида потерла лоб. Только я ничего не поняла. В следующий раз попробую заглянуть за стену, проговорил Джейдек. Аэд недобро взглянул на него, но ничего не сказал, а Джейдек протянул ей руку. Пойдем, людей я отведу тебя. А почему ты? ядко заметил. А это заступай ему дорогу. Потому что сейчас моя очередь. Ты знаешь правила, твое время прошло. А тот оглянулся с презрительным смешком. «Что-то я не вижу тут следующего». Лидия поразилась. «Очередь? Следующего?» «А она здесь вообще пустое место?» «О чем они говорят?» «Стоять здесь, припираются инструментами, меряются самцы, блин!» «Хотелось сказать, чтобы катились к черту оба!» «Я сама в состоянии дойти», — проговорила она и пошла к выходу. И тут в зал буквально влетел еще один мужчина в черном. Затормозил на входе и поклонился. «Госпожа, я Алан! И убрал черный платок с лица. Парень был потрясающе красив. Яркие голубые глаза из-под платка выбивались золотые волосы. Такими ангелов рисуют. Совсем молодой. Лида невольно зависла, глядя на него, а он тут же уставился на нее своими голубыми глазами. Раздался шум шагов. Мимо них стремительно прошел Аэт, так близко, что ее коснулся край его темной одежды. Голубоглазый красавец проводил его взглядом, отступил на шаг и проговорил. «Госпожа, позвольте, я провожу вас». А сзади раздался саркастический смех, низкий, бархатный. Она даже не обернулась.